Глава 12. В ожидании приёма у врача сам Шерн нетерпеливо покачивал ногой, разглядывая анатомический плакат с изображением ребёнка в утробе. Он восхищался сплетением сухожилий, поддерживающих скрученное тельце. Покосился на жену, скромно сидевшую рядом с ним. Вьющиеся пряди волос выбились из косы и беспорядочно обрамляли её лицо. Самшер заметил, как она вытирает капельку пота с лба, как опустила взгляд на колени в тот момент, когда их глаза встретились. Он мысленно улыбнулся. Беременность придавала её лицу приятный румянец, окрасив бледные щёчки и добавила аппетитной округлости телу. Он помнил тущую испуганную девушку, на которой женился меньше года назад. Помнил, как она дрожала рядом с ним, Когда священник связывал их руки священной нитью, при всех этих приятных мыслях он проклинал доктора за то, что тот не раскошелился на кондиционер. Хирург-гинеколог занимался частной практикой и имел связи с двумя крупными клиниками. Наверняка зарабатывает в среднем 30 тысяч рупий в день и все равно снимает эту дерьмовую двухкомнатную конуру с заляпанными стенами под мастерской по ремонту зонтиков. Самшер вздохнул. Ему следовало более серьезно отнестись к своему образованию. Тогда бы не пришлось обращаться с сутенерами и мелкими преступниками. Он мог бы выучиться, хоть на дантиста, как все непутевые сыновья богатых, честолюбивых отцов. Стал бы респектабельным членом общества, взял бы в жены кого-то поумнее, с монастырским образованием, водил бы красивую супругу по выходным в мультиплекс на дорогие блокбастеры под ароматный попкорн. Он тронул жену за руку. Она вздрогнула и напряглась. Что ни говори, а он все же был счастливым человеком. И женщина ему досталась хорошая. Скоро, она исполнит свою миссию, и у неё на коленях будет лежать младенец. Администратор с кислой миной выкрикнула имя его жены. Она встала, нервно оправляя платье, и медленно направилась к кабинету. Сам Шэр остался в приёмной. Осмотр у врача не мужское дело. Его мать отказалась сопровождать их, да и родственников жены не видно. Согласно традиции, им следовало давным-давно приехать и забрать женщину на сносях, а уж потом сам Шер отправился бы к ее родителям, насладился бы гостеприимством и привез жену с ребенком обратно в свой дом. Мать справедливо считала, что ее лишили этого невероятного удобства. И всё же Самшер не мог себе позволить сидеть сложа руки. В конце концов, кто-то же должен был отвезти эту девочку на приём к врачу, доставить её в больницу, когда придёт время, и потом ухаживать за матерью и ребёнком. Когда она вышла из кабинета, сжимая в руках пачку бумаг, Самшер краем глаза увидел склонённую голову доктора. И тут, как назло, сильно закашлялся старик с одышкой, сидевший на стуле с поджатыми к груди ногами. Сам Шер с отвращением посмотрел в его сторону. Ему хотелось войти и поговорить с доктором, убедиться, что все в порядке. Он мог бы даже спросить насчет пола ребенка. Ему, как полицейскому, это могло бы сойти с рук. С другой стороны, доктор может поднять шум из-за того, что сам Шер просит о чем-то незаконном. Он лихорадочно соображал, как поступить, зайти или нет. Но его опередил старый астматик, который уже тащил за собой молодую женщину. Самшер сдался и направился к выходу. Жена ковыляла за ним утиной походкой, сгибаясь под тяжестью своего огромного живота. Как только он усадил жену в такси и захлопнул за нею дверь, зазвонил его телефон – Констебль Балок-Кош приглушенным голосом убеждал немедленно вернуться в участок. Сам Шер посмотрел на жену, и она ответила ему улыбкой. «Что сказал доктор?» — спросил он. «Все хорошо. Роды должны пройти без осложнений», — застенчиво произнесла она. Сам Шер на мгновение заколебался. «Ты боишься?» — спросил он. Она медленно покачала головой... и посмотрела на свой живот, бережно поддерживая его обеими руками. Сам Шер почувствовал, как его захлёстывает волна нежности. Скоро он станет отцом, а эта женщина и их ребёнок будут его вселенной. Он проживёт свою жизнь вместе с ними, ради них, защищая от этого мира. И только они узнают его настоящего. Он накрыл ее руку ладонью и сжимал всю обратную дорогу до дома, где высадил жену у двери и велел таксисту ехать в полицейский участок Бурталы. Сам Шер закрыл лицо руками, пока Балок Кхош вводил его в курс дела. Он надеялся, что все рассосется само собой, как обычно бывало в подобных ситуациях. Нагачи действовали свои законы отправления правосудия, и в полиции редко приходилось вмешиваться, если только эти истерички не поднимали шум. "И кто она?" спросил он констебля и потёр виски костяшками пальцев. Балок Кхош заглянул в бумажку и ответил с ели сдерживаемым отвращением: "Типа Мархата, сэр". руководит неправительственной организацией в южной Калькутте. Работает в основном с коллективом сыногача. Он понизил голос. Мы сказали ей, что ты занят. Но это бесполезно. Она и слушать не хочет. Сам шер застонал, не отрывая ладони от лица. Глядя на паникшего шефа балок хош думал о том, что у этого великана мозги вьючного животного и тупость быка. Солидный опыт подсказывал, что сам шер не продвинется слишком далеко. То, что его назначили дежурным офицером, уже было чудом. Он откашлялся. Мой совет выслушать её и сделать всё возможное, чтобы выпроводить отсюда Такие женщины подобны яду, как сифилис, сэр. От них трудно избавиться. К тому же, во дворе целая толпа шлюх. Мы должны справиться с ситуацией. Когда балок Хош открыл дверь, сам Шэр уже вскочил из-за стола, широко раскидывая руки в знак приветствия. Уважаемая мадам, проходите, проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Скажите, чем мы можем вам помочь? Эй, Наскар, принеси два чая для особых гостей. Не хотите ли перекусить, мадам? Здесь готовят восхитительную маглай-пароту, жареный хлеб с начинкой из фарша. Дипа одарила Самшера милой, обезоруживающей улыбкой. У него в голове давно сложился образ так называемого соцработника женского пола. Самшер Ненавидел этих дамочек. И мог с горечью признаться, что слегка побаивался их. Крикливые, воинственные и незамужние, они так или иначе, сам Шер был в этом уверен. Разрушали священный институт семьи и общественный порядок. Кто знает почему? Может, потому что сами не вышли замуж. Словом, кучка уродливых гарпий. Но эта особа казалась другой, и у Самшера не находилось определения для неё. Начать с того, что он не мог угадать её возраст. Ей могло быть под 40 или 40 с небольшим. Она пленяла красотой и улыбкой и совершенно очевидно занимала куда более высокую степень на социальной лестнице, чем он. В её одежде не было ничего вычерного, но Самшер знал, сколько стоит такая простота. Видели эти неброские наряды в витринах на фоне антикварной мебели в бутиках с террасами и пальмами в старинных домах ар-деко. Язык не поворачивался называть эти оазисы роскоши грубым словом магазин. Прошу вас, офицер. Спасибо за предложение. Дипа жестом остановила его. У меня очень мало времени, и я бы хотела сделать официальное заявление. Я так понимаю, эти женщины протестуют против того, что вы не заводите дело по факту совершённого преступления. Самшер выдавил мученическую улыбку. Мадам, вы и ваше окружение, образованные люди, сливки общества. Ну мы тоже кое-что понимаем. Какой-то телефонный звонок с непроверенной информацией не может считаться основанием для серьёзного расследования. Не так ли? Он бы продолжил, но Дипа перебила его. Эти женщины не звонили по телефону, сэр. Они сидят здесь уже 4 дня. Добиваясь, чтобы вы сделали хотя бы самый минимум, например, приняли их жалобу в качестве первого официального информационного сообщения в полицию. Сам Шер открыл был рот, но Дипа выбросила руку вперед, он инстинктивно отпрянул, и его плечи слегка опустились, опираясь на жесткую спинку кресла. «В любом случае, я здесь не для того, чтобы спорить с вами». а юридических тонкостях. Мои блестящие коллеги из Национальной комиссии по правам человека гораздо лучше справятся с этими дебатами. А друзья в судебной системе, которые нас поддерживают. Вы знаете, как это бывает в наши дни, фиксируют случаи, когда полиция не принимает заявления о возбуждении дела. Но, мадам, Мы впервые слышим о подобном происшествии, сказал Самшер. Конечно. Конечно, вы слышите об этом впервые. Потому я и хочу подать заявление в полицию. Разумеется, это ваше право, но вам ли не знать, как это работает? Он развёл руками и слегка пожал плечами, надеясь, что Дипа заполнит пробелы в его обтекаемых формулировках. Вместо ответа она уставилась на него с непроницаемым выражением лица. Сам Шер не знал, как реагировать на ее молчание. Женщины такого типа бесили его. Одним своим невозмутимым присутствием она бросала вызов его авторитету. В конце концов, он мужчина и обладает физическим превосходством. Он офицер полиции. И эта штучка нуждается в нём подумать только. Сидит напротив него, защищённая коконом своих привилегий, да ещё и разговаривает на беглом английском, от чего он чувствовал себя ущербным. Самшер достал из кармана новенький iPhone, повертел его в руке и положил на стол. Краем глаза покосился на Дипу, проверяя, не изменится ли выражение её лица при виде такой дорогой игрушки. как бы не так. Он крутанулся в кресле. «Мадам, очень трудно отследить такие вещи. Это эм, девушка, которая умерла. Она убегала раньше, нет? Кажется, я что-то слышал об этом. Что бы с ней ни случилось, тут наверняка замешан бабу». Сам Шер театрально вздохнул. «Самшер», Эти девушки всегда умирают от рук какого-нибудь парня, пообещавшего жениться. Он игриво погрозил пальцем. Таким пройдохам нельзя доверять. Как только мужчина говорит: "Я возьму тебя в жёны", девушка бросается ему на шею, отдаёт все свои деньги, а тот исчезает навсегда. Выдержал паузу, обретая уверенность при очевидном молчании женщины. Что мы можем сделать, мадам? Мы не в силах спасти каждую шлюху, которая даёт себя одурачить. На его губах появилась вежливая улыбка. Дип опристельно смотрела на него. Выражение её лица оставалось нейтральным, и это больше всего нервировало сам Шера. Он опустил взгляд на свои ботинки, и тут она снова заговорила. Я понимаю, Но что вы можете сделать, офицер? Так это принять заявление от меня. Дипы Мархатте, проживающий по адресу 4Б, дроп 1, Белиганш, Сикьюрал Роуд, Калькутта, 700019. Я сообщаю о том, что мисс Мохамая Мондол, 28 лет, близко мне знакомая, Была убита неизвестным лицом или лицами в прошлую пятницу, 3 июня, в Голубом лотосе в Анагаче. Ей разбили лицо бутылкой с карболловой кислотой, которую она хранила в своей ванной, а склянку запихнули в горло. Она умерла в результате намеренно нанесённых ран. Пауза. А теперь, пожалуйста, Соблаговолите записать мои показания и передать мне копию протокола. Самшер снова крутанулся в кресле, оглядел свой кабинет, как загнанный в угол зверь, поднял руки вверх и сказал: "Что ж, мадам, мы к вашим услугам. Мы здесь только для того, чтобы защитить вас". Он слегка приподнялся и осмотревшись по сторонам, крикнул: "Эй! «Балогда, отведи мадам к Наскару и примите от нее заявление, хорошо?» Дипа напоследок улыбнулась Самшеру. Он знал, что улыбка не искренне льстивая, но при этом еще и снисходительная. Женщина протянула ему руку, что озадачила Самшера, и он замер на мгновение, прежде чем догадался, что от него ждут рукопожатия. «Рада познакомиться с вами, офицер. Хорошего дня!» Сам Шер покачался в кресле взад-вперед, словно проверяя на скрипучесть. Настроение было напрочь испорчено этой неприятной встречей. Да, это правда, что в полиции знали об убийстве. Но чего они ожидали лично от него? Что он по собственной воле ринется в бой? Спасать общество от разорения и несправедливости? Когда начнут искать виновных, тогда и обратятся к девушкам из квартала красных фонарей. Не зря же их согнали в один анклав, в эти плавучие города, где они могут жить среди своих и не мешать нормальным людям. И я должен быть их грёбаным хранителем?» С горечью подумал сам Шер. Он ущипнул себя за переносицу, помассировал виски костяшками пальцев. Вдруг захотелось позвонить жене. послать за ней полицейский джип, отвезти ее в кафе «Митро» на послеобеденный чай и рыбной кабираджи, а потом вместе прокатиться на джипе вдоль ганга. Он купил бы ей мороженое, и они посидели бы рядышком на берегу, держась за руки. Но у жены не было мобильника, мать запрещала. И к домашнему телефону ей тоже не разрешали подходить. Мать всегда была на чеку, как будто только она одна стояла барьером между нормами морали и полным разрушением домашнего порядка. Самшер вздохнул. Вечер с женой не стоил того, чтобы ходить на цыпочках под прицелом молчаливого кипящего гнева матери. Балок Кхош просунул голову в дверь и спросил, не хочет ли он чашку чая. Самшёрки внул, уставившись на путаницу электрических проводов и ворон за окном.